«Бобенька», 1998-й. «Фантастическое», — писал Роже Кайуа, — «это нарушение общепринятого порядка, вторжение в рамки повседневного бытия чего-то недопустимого, противоречащего его незыблемым законам, а не тотальная подмена реальности миром, в котором нет ничего, кроме чудес». Фантастическое манифестирует скандал, разрыв, вторжение необычного, почти невыносимое в реальном мире. Именно такой в девяностых и была московская жизнь, пользователи которые еще хорошо помнили незыблемые законы жизни советской, но нередко были вынуждены пускаться во все тяжкие, чтобы вечером увидеть в зеркале свое лицо, выпить остывшего чаю, и рухнуть в постель. Каждый день я просыпался, ожидая обнаружить себя собакой, тараканом или телом на операционном столе. Но левое оставалось левым, правое — правым, роза — розой. А если что и менялось по-настоящему, так это содержимое моего кошелька. Иногда... желание измениться превратиться в кого нибудь или пусть даже во что нибудь было таким сильным что я готов был на любое превращение лишь бы прекратилась эта страшная неопределенность это межеумочное существование жизнь между небом и землей летом девяносто восьмого россию накрыл дефолт Правительственная жесткая финансовая политика столкнулась с парламентской мягкой бюджетной. И в этот конфликт вмешался азиатский валютный кризис. Все рухнуло. В магазинах ценники меняли два-три раза в день. Женщины плакали у прилавков в отчаянии. Не хватало денег на самое необходимое. Продавцы голландских цветов разорились за один день, когда курс доллара вырос втрое. Наша фирма уволила многих сотрудников и хваталась за любое дело, которое могло бы принести деньги. Впрочем, грех жаловаться. Мне это платили по-прежнему очень хорошо. В начале сентября мне позвонила Шаша. «Надо спасать Дедима! Ди Приезжай!» Встретились мы в Измайловском парке, в той его запущенной части, куда и собачники, и милиция забредали редко. Шаша и я приехали на такси, а Конрад прикатил на белоснежном лимузине величиной с крейсер. Если к машине приближались чужие, она вдруг оживала, начинала мелко дрожать, мигать фарами и рычать. «Держите дистанцию, держите дистанцию!» Конрад был в белом шелковом пальто до пят, в широкополой шляпе, лиловом пиджаке и красных брюках, в ботинках с загнутыми вверх узкими носами, С чудовищной сигарой, в зубах, на которые были надеты золотые коронки, с толстой цепью на шее. Длинные же его пальцы были сплошь унизны кольцами и перстнями. Шофер и охранник, похожие как близнецы Степан и Стефан, пахнущие модным тогда среди бандитов одеколоном Фаренгейт, поставили под деревьями раскладной столик, стулья, украсили столик тарелками с едой и графином, закрытым золотой пробкой. «И что это за Айнане?» — спросила Шаша, опустившись на стул. «Э, «Джипси-стайл, милая», — сказал Конрад, разливая по стаканчикам коньяк. «Ну что ж, за мир, который катится в тартарары, и за бессмертный лопух, который вырастет на наших могилах». И залпом выпил коньяк. «Чем же ты держишься за эту жизнь?» — спросил я. «Этой цепью». «Интересно же узнать, чем все это закончится. Только аморальная любознательность и заставляет меня чистить по утрам зубы». «К делу», — сказала Шаша. «Бобенька потерял берега». Роберт Скуратов был одноклассником Дидима и сокурсником Конрада. Вскоре после университета его пригласили в КГБ, где он и стал мало-помалу служить, приглядывая за фрондирующей интеллигенцией. Все об этом знали, и он знал, что все об этом знали. При нем можно было говорить что угодно. бобенько фильтровал крамольные речи и докладывал начальству таким образом, чтобы немногих друзей не притянули к Иисусу, а капитан Скуратов при этом оставался на плаву как ценный сотрудник. оговаривали что Бобенька успешно завербовал в стукачи некоторых своих близких знакомых, но имен не называли. С приходом новых времен опека такого рода прекратилась, но школьная дружба выжила. Бобенька не работал в медиахолдинге Дидима, но тот регулярно платил ему за какие-то услуги, да и вообще в те времена было принято нанимать офицеров КГБ на службу, поскольку их связи считались полезными для бизнеса. «Этот чертов дефолт многих свел с ума», — сказала Шаша. «Но у Бобеньки просто крыша поехала. Похоже, он решил, что пора сваливать из России и потребовал у дедима выходное пособие». «Мы ждали, когда она назовет сумму, и она после краткой паузы назвала». «Миллион». «Баксов?» — Шаша кивнула. «А то что?» — спросил Конрад. «Не знаю всех деталей, но угрожает выдать какие-то секреты Дидимы и его отца. Шантаж вульгарис». «Ну и пусть выдает», — сказал Конрад. «Нет за ними ничего, такого, чего не было бы в биографии Горбачева, Ельцина или Егора Яковлева. Или есть?» «Хотелось бы уладить дело миром», — уклончиво ответила Шаша. Когда Дедим двинет кони, мечтательно проговорил Конрад, пуская дым кольцами. Стану продавать билеты бабам, которые хотели бы провести час под одеялом с мёртвым гением. Озолочусь!» Надо остановить Бобеньку. То есть Дедим с деньгами не расстанется. Нет таких денег, сказала Шаша. А для Бобеньки точно нет. Лизыком или кулаком? "Вдого мода", сказала Шаша небрежным тоном. "Здесь любой ценой". Арто кивнул. "Так может Степан и Стефан это сделают?", спросил я. "Речь ведь не об убийстве, побьют, предупредят или как это принято?" "Никаких чужих", сказала Шаша. "No pain, no gain", сказал Конрад. Без усилий нет успеха, английский, сленга бодибилдеров. Буквально нет в мышцах боли нет роста мышц. «Делов-то на рыбью ногу». «Ты с нами?» — спросила Шаша. «Да», — сказал я. «На посошок», — сказал Конрад, разливая коньяк по стаканчикам. Мы чокнулись и выпили. Солнце медленно клонилось к закату, покрывая наши лица розовой позолотой. Отношения мои с Шашей так и не вышли из тупика. Изредка мы встречались, но случаи, когда свидания заканчивались в постели, можно было сосчитать на пальцах одной руки. Я страдал. Шаша молчала. Наверное, думал я, она так привыкла к большим деньгам, что пойти замуж за человека вроде меня для неё равносильно падению в бездну. Когда-то она сказала, что мы с ней дети Марфы, слуги Марии, и это сближало и объединяло нас. Но с тех пор она превратилась в женщину, которая умом, богатством и положением в обществе стала вровень с детьми Марии, а многих и превзошла. А я, в общем, остался там, где и был, и, может быть, это неравенство было для нее важнее, чем я думал. «Наверное, она встречается со мной», — думал я, — потому что хочет таким глупым манером отомстить дедиму, который по-прежнему не пропускал ни одной юбки. Наверное, она спит со мной лишь потому, что я очень похож на дедима ростом, статью, глазами и даже тембром голоса. Наверное, думал я, дедим все таки импотент, а я в постели хоть куда. И это единственная причина, по которой эта прекрасная самка время от времени спаривается со мной. «Наверное, — думал я, — она спит не только со мной, и каждому говорит, какой он хороший любовник. Наверное, я для нее игрушка. Наверное, — думал я, — однажды нужно высказать шаше в лицо все, что я о ней думаю, и оставить ее одну на пути кинозиса, самоумаление ради той странной любви, которая связывала ее с дедимом. А может быть, — думал я, — поскольку не представлял эту жизнь без шаши пора покончить с собой и пусть она склонит кудрие над моим остывающим телом и прошепчет сквозь слезы уаля энбель мох но стоило шаша оказаться рядом как все эти дикие полудикие мысли таяли без следа я злился обнаруживая в себе столько мягкотелости, нерешительности и избыточной влюбленности к этой «la belle dame sans merci» — безжалостная красавица, французский. Но злости моей хватало только до первого поцелуя. Я понимал, что разговор с Бобенькой может обернуться чем угодно — дракой или даже убийством, и при этой мысли у меня мурашки бегали по спине — но отказать шашей не мог и не хотел, надеясь, что в нашем будущем это мне зачтется. Дефолт девяносто го вызвал остановку строительства загородных домов. Некоторые коттеджи были заброшены навсегда. Именно в таком доме, километрах в 15 от Москвы, его нашла шаша, и было назначено свидание Бобеньке. Дом был в черне готов, и стоял под крышей, но до коммуникации отделки дело не дошло. Вокруг валялись мешки с цементом, трубы, высились горы кирпича, песка и досок. Крыльцо без перил, оконные проемы без рам, внутри мусор, голые бетонные стены, грязные полы, стружка, гвозди, окурки, брезентовые рукавицы, пустые консервные банки и бутылки. бобенька как увидит этот бардак сразу поймёт, что дело нечистое сказал конрад у этих гэбистов чуйка ого го он был в спортивных штанах короткой кожаной куртке и без золота во рту в руках у него была небольшая канистра о содержимом которой я ничего не знал я сказала ему что ухожу от дедима Ди и хочу свою долю но дидима об этом не знает «Хотя что-то и заподозрил», — сказала Шаша. «Хорошее место, чтобы обсудить дело вдалеке от чужих глаз и ушей». «Я бы не пришел», — сказал Конрад. «А я бы прибежал», — сказал я. «Пока его нет, давайте осмотримся». Мы поднялись на второй этаж, откуда открывался вид на серые поля, перечеркнутые красно-желтыми перелесками, и крыши деревни примерно в километре от дома. «Надо додуматься», — сказал Конрад, — «поставить дом на пустыре, на юру. До сюда электричество, газ воду тянуть замучаешься. А канализация?» «Смотри», — Шаша вытянула руку в сторону ближайшего перелеска, тянувшегося узким языком к дому и обрывавшемуся метрах в двухстах от него. «Он не один и подъехал не с той стороны, откуда ждали». Конрад помрачнел. За время, прошедшее после разговора в Измайловском парке, я много раз пытался представить, как будут развиваться события. Драка? Удар железной трубой по голове? Выстрел? Или все же обойдется уговорами? Вся эта история казалась мне игрой. Может быть, потому что в ней участвовал Конрад, склонный к эпатажу, розыгрышам и циничным шуточкам. Правда, Шаша однажды мне рассказала, что лет за пять-семь до нашего знакомства Конрад в Ташкенте при свидетелях застрелил из пистолета человека, но в тюрьму не сел, даже под суд не попал. Вмешались его дед-маршал и отец-генерал. Возможно, дело замяли в память о его прадеде, видном деятеле Коминтерна, но при мне он ни разу не обнаруживал жестокую натуру. Вот и сейчас он растерянно наблюдал за Бобенькой и вторым мужчиной, будто гадая, прямо сейчас сбежать или дождаться случая более подходящего. Э, «Что будем делать?» — спросил Конрад. «По обстоятельствам», — сказала Шаша. «Думаю, не надо нам кучкой стоять. Зачем сразу пугать человека?» Она осталась у окна. Конрад с сигаретой прислонился к стене, а я... у второго дверного проёма, ведущего в соседнюю комнату. Меня ударила дрожь, ноги стали тяжёлыми. Через минуту в комнату вошли двое. Скуратов и мужчина лет сорока, с залысинами, в расстёгнутой куртке, из-под которой торчала рукоять пистолета. «Это что ли?» — лениво спросил мужчина, переводя взгляд с Конрада на меня. «Ты кого привёл, Боб?» Конрад двинулся к Скуратову. «Мы тут свои, а этот...» Мужчина выхватил пистолет, и тут раздался грохот. Шаша свалила незнакомца выстрелом в шею. Он упал, засучил ногами, а Бобенька вдруг прыгнул ко второй двери, на меня, и я машинально подался в сторону, чтобы пропустить его. Но в последний миг Скуратов споткнулся, упал, и на спину ему прыгнул Конрад. Левой рукой он прижал Бобеньку к полу, а правой пытался выдернуть что-то из-под куртки. Бобенька с рычанием оттолкнул его, бросился на меня, мы упали. Конрад, наконец, выдернул из-под куртки короткую резиновую палку с утолщением на конце и ударил Бобеньку по плечу. Второй удар пришелся по моему лицу, я увернулся, но уху досталось. Третьим ударом Конрад размножил противнику затылок. Бобенька дернулся и замер. «Куда его?» — хрипло спросил Конрад, оборачиваясь к шаше. «Оставим здесь», — сказала она. «Пошли». «Там ванна», — сказал Конрад, — этажом ниже. «Зачем ванна?» — не понял я. «Давай-ка», — приказал Конрад, подхватывая бобеньку под мышки. Я взялся за ноги, и мы понесли тяжелое провисшее тело вниз. Ванна лежала на боку. Шаша поставила ее на ножки, и мы бросили тело в ванну. Конрад ушел, через минуту вернулся с канистрой. «Не надо», — сказала Шаша. «Отойди», — сказал Конрад. «Идите к машине, идите ж говорю». Мы спустились во двор, я закурил. «Он его сжечь хочет?» — спросил я. Шаша не ответила, но ей было не по себе. Вскоре Конрад вернулся к нам, на ходу стягивая перчатки. «Поехали», — сказал он, швыряя перчатки в лужу. «Вам куда?» Мы не ответили. Ту ночь мы с Шашей провели вместе, обнявшись, но не шевелясь. «Хочешь меня ударить?» — вдруг спросила она. «Наша соседка мужа просила». ударь тело просит и он ее бил хотя человек был не пьющий смирный попробуй поспать шаша бабушка верила в бога продолжала она, но не причащалась и не исповедовалась в церковь если ходила то всю в службу стояла у дверей как в средние века палачи их место было у входа Дни рождения праздновала одна на кладбище, на котором у нас никого нет. Называла себя недостойной, нечистой. Молилась странно. Богородицу чип-чип-чип, Иисусе дрип-дрип-дрип. А потом выпьет водочки и ну плясать среди могил и кричать «Ах, убей меня, убей!» А мне она как-то сказала, что ваша настоящая фамилия не Немиловы, а что-то на Ша, Шато, Шмаро, как-то так». Бедная бабушка страдала недержанием ума. Завещала похоронить её лицом вниз, но мы не посмели. Это ведь как собакам тело бросить. Кто там был растоптан всадниками и растерзан псами? Елизавель, жена Ахава, спи, Шаша. Под утро, когда я забылся сном, она исчезла.